73. Перелет из Амстердама в Париж сопровождался непрерывной турбулентностью, как и мое настроение. Я съел так много арахиса и выпил так много Кока-Колы, что мой мозг теперь работал примерно с той же скоростью, что и взятый Opel Corsa на прокат «Опель Корса» на трехполосном шоссе, ведущем из Парижа. Местные автомобили и грузовики пересекали шоссе без светофоров, нервно гудели клаксон, а я пытался вести машину одной рукой — что почти невозможно с ручным переключением передач. Но в машине не было GPS, поэтому в другой руке я держал свой мобильный телефон, одним глазом следя за дорогой, другим за Google Maps. Через некоторое время машин стало меньше, и я начал высматривать свой первый ориентир – Сент-Дени. После этого я стал искать стадион и нашел его. Свернул на другое шоссе, затем на «Виадук», «Де Аржантей» — надземную дорогу, которая два раза подряд проходила над рекой. Я снова пытался дозвониться Алекс, чтобы сообщить ей о своем приезде, но на сей раз даже автоответчик не автоответил. Звонки уходили в пустоту. Да, Алекс говорила, что ее телефон не работает, но меня это почему-то не успокоило». Перенервничав, я случайно потерял свой Google Maps, когда отключал вызов, пришлось съехать на узкую обочину шоссе и потратить пару минут на переустановку карты. Вернувшись на шоссе и проехав еще 10 минут, я заметил следующий ориентир-достопримечательность — большое сверкающее казино, которое выглядело так, словно плывет по реке. Если карта не врет, то до места назначения осталось примерно 40 минут езды. Но что тогда? Если телефон «Алекс» не работает, то как я ее найду?» Движение на дороге теперь ускорилось. Я проезжал указатели городов. Сануа, Франконвиль. Местность по сторонам становилась все больше похожа на пригород. Дома и деревья, реклама профессионального училища, а также заправка, которая мне была нужна. Заправки, в общем-то, везде похожи, только название бренда «Total Energies» было незнакомым, и все вывески на французском. Я еще к Амстердаму не успел привыкнуть, не говоря уже о Франции. Через несколько минут я снова мчался по дороге, торопясь добраться до места, о котором много читал и где мечтал побывать, но не в таких обстоятельствах. В голове носились нехорошие мысли. Смит, наверное, солгал, что работает на Интерпол, а сам теперь работает с Ван Страатен. Она тоже все время врет, а сама непонятно, кто такая и чем занимается». «Я храняю украденные произведения искусства от повторной кражи». Так она сказала. Насколько это правда? А еще этот скупщик произведений искусства со шрамом на лице и все те непонятные безликие люди, которые следили за мной и Алекс. Хотя одного я заприметил. Парень с татуировками по имени Гюнтер. Тут я увидел указатель на Вальдеуаз, затем еще один на город Эрмон. Я сверился с картой, чтобы убедиться, что все еще двигаюсь в правильном направлении, и, к счастью, так оно и было. Еще 30 минут, и я буду в овер -сюруазе. Я найду Алекс, и все будет хорошо».